Не обращайте внимания, Кум. Иногда он и со мной говорит. Мирандон не стал вникать в ее слова. В этот день вообще все шло кувырком. И бессмысленно было искать объяснение происходящему. Да и вечер наступил как-то внезапно, без заката и сумерек. Часы Мирандона показывали, что пора торопиться. Прощайте, Кума. Завтра я отдам вам долг. Не надо, кум, если выиграете. Купите конфет для мальчиков и подарите им от меня. Помолчав, Дона Флор добавила, и от кума. Она почувствовала на своей щеке поцелуй гуляки, нежные, как дуновение ветерка. До свидания, любимая. Ночью я приду и непременно вытащу тебя из постели. Жди меня, обязательно жди. В этот воскресный вечер залы паласа были переполнены. Оркестр играл фокстрот, и среди танцующих Мирандон узнал аргентинца Бернаба и Дону Нанси. Обменяв в кассе 100 мильрейсов на фишки, он положил в карман две помельче для гуляки, остальные же разделил поровну. Половина для трех, половина для тридцати Подойдя к столу, Мирандоно улыбнулся крупье Лоренцо Мандеваке, своему старому знакомому, и ловко бросил одну фишку на 3, другую на 32. Но фишки упали на 17. Как раз в тот момент, когда Лоренцо объявил игру. Разумеется, выиграла 17 и потом выигрывала весь вечер пока в полночь под предлогом неисправности в рулетке Пиланки Моулас не приказал прекратить игру. В уютной квартирке Зулмиры, блаженствуя на ее роскошной груди, Пиланки Моулас слушал отчет профессора Максима салиса о том, что осмотр стола рулетки ничего не дал. И в этот раз... Никакого жульничества не было обнаружено. «Я так и знал!» – простонал несчастный король. В этой квартире, известной лишь немногим, великий человек, которому подчинялся весь город, скрывался от назойливых посетителей. С утра до ночи они осаждали его контору, каждый со своим делом кому были нужны деньги на постройку церкви, кому на покупку колоколов, кому на благотворительность, кому на приюты для престарелых или исправительные колонии для детей. Журналисты и политики желали за его счет спасать Родину, христианскую цивилизацию и режим от подрывных элементов и безбожников. Литераторы лезли с проектами новых журналов и рукописями. Филанке хотелось послать их всех подальше. Но вместо этого он вытаскивал бумажку в 20 или 50 мильрейсов, в зависимости от того, кто стоял перед ним, молодой гений или маститый поэт. К нему обращались реформаторы, католики, протестанты, словом, все, кто боролся с падением нравов. Анархии, коммунистической опасностью, свободной любовью, отступлением от правил португальской грамматики и слишком открытыми купальными костюмами. Прибегали к его помощи и ассоциации матерей, борющиеся против алкоголя, проституции и азартных игр, общество помощи миссионерам в океане, общество борцов с неграмотностью, возглавляемая майором Косме Дафария, карнавальный клуб веселых смуглянок Кабулы, больные всеми на свете болезнями, слепые, хромые, калеки, не говоря уже о сумасшедших и профессиональных попрошайках. Сейчас это тихое пристанище было для Пеланки единственным местом, где исчезал, охвативший его, панический страх. Не желая признать себя побежденным, Максимус Салис предложил смелый и простой план: переделать рулетку таким образом, чтобы шарик никогда не смог попасть на 17.